14.5. Катастрофа. браканный Шелейка счастливым тоже не стал. Шелейка был вундеркиндом, с 14 лет расшифровывал шумерские таблички. Писал стихи, хотя поэтическим талантом не блистал. Но, говорят, был выдающимся ученым. Позже Ахматова признается, что вышла за него замуж, потому что чувствовала себя такой черной, Думала, очищение будет. По словам советского писателя Павла Николаевича Лукницкого, она пошла, как идут, в монастырь, зная, что потеряет свободу, волю, что будет очень тяжело. На самом деле Анна, по всей видимости, была влюблена в другого — Бориса Анрепа, русского художника, который жил в Англии и в начале революции предлагал ей покинуть Россию.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 Руками я замкнула слух, Чтобы этой речью недостойной Не осквернялся скорбный дух. Она не ездит к Анрепу за границу И выходит замуж за ученого шумеролога. Сергей Шервинский, работавший шелейка В Музее изящных искусств В суровые годы военного коммунизма, Вспоминал о нем так. «Голодный и холодный, Болеющий чехоткой, очень высокий и очень сутулый, своей неизменной солдатской шинели в постоянной восточной ермолке, он влочил свое исхудавшее тело среди обломков древнейших азиатских культур. Шелейка оказывается страшно ревнивым, и с 1919 по 1921 год Анна старается не видеться с Гумилевым во избежание ненужных сцен но позднее будет жалеть об этом. Пишет она очень мало, но Шелейка недоволен и этим. Он хочет, чтобы она помогала ему переводить таблички. Он переводит эпос о Гильгамеше для издательства «Всемирная литература», основанного Горьким. Анна Ахматова выполняет при нем роль секретаря.